эпилок «Домой». Айсфиру нравилось охотиться среди крутых холмов, граничивших с пустыней. В полете он умело следовал рельефу местности. Он парил у самой земли, порой почти касаясь пахучего серо-зеленого кустарника, который покрывал каменистые склоны. Когда его черные крылья шевелились, то их мощные взмахи казались обманчиво ленивыми. Он бесшумной тенью скользил над неровной местностью. Его метод охоты был превосходен. Оба дракона жили здесь с весны, и крупная дичь, которая когда-то не боялась неба, научилась опасливо посматривать вверх. Тактика Айсфира позволяла ему бесшумно преодолевать невысокие вершины. Он обрушивался на животных, гревшихся на полуденном солнце в укромном каньоне, прежде чем те успевали его заметить. У Тентальи это получалось не так хорошо, она была меньше и все еще продолжала осваивать такие способы полета, которые Айсфир отточил до совершенства сотни лет назад. Еще до того момента, когда он оказался скован льдом и погрузился в долгую спячку, он уже был старым драконом. Теперь он был невероятно древним, единственным выжившим существом, способным вспомнить времена старших, и ту цивилизацию, которую они построили совместно с драконами. Он помнил также и катастрофические извержения, и страшный хаос, которыми закончились те дни. Люди и старшие гибли или бежали. Он видел, как рассеявшаяся популяция драконов уменьшается и вымирает. Тенталье было досадно, что черный дракон так мало говорит о тех днях. У нее самой остались только смутные воспоминания, о том, как она змеей создала оболочку перед своим преображением в дракона. Однако она очень хорошо помнила то, как осознала себя в своем коконе, погребенная в ушедшем под землю городе, лишенная солнечного света, который был ей необходим для того, чтобы вылупиться. Она подозревала, что в это место ее перенесли старшие». Они отволокли ее собственную куколку и других из ее поколения в солярий, чтобы укрыть от летящего пепла. Эта попытка спасения стала для нее роковой, когда падающий пепел засыпал город целиком. Она понятия не имела, как долго была заключена в свою оболочку в темном одиночестве. Когда люди только обнаружили помещение, где оказались в плену она и ее собратья, Они думали только о том, чтобы использовать коконы драконов как дева-древа для постройки кораблей, которые были бы неподвластны кислотным разливам реки дождевых чащоб. Только когда Рейн, а затем и сэлден пришли к ней, ее освободили для света и жизни. сэлден Она скучает по своему маленькому певцу. Как он умел льстить и восхвалять! Его чистый голос был столь же приятен как и звучные слова, славившие ее. Однако она отправила его прочь, внушив, что ему следует путешествовать в поиске сведений о других популяциях драконов. В то время она надеялась, что запоздалая кладка немолодых змеев даст жизнеспособных драконов. Она не желала поверить, что все драконы повсюду вымерли, и потому она отправила Сельдена странствовать. И он отправился с охотой, не только для того, чтобы выполнить ее поручение, но и чтобы отыскать для удачного союзников в его нескончаемой войне с Колсидой. За прошедшие с тех пор годы общение с Айсфиром избавило ее от оптимизма. Они — единственные истинные драконы, оставшиеся в мире, и потому он — ее пара, каким бы неподходящим она его ни находила. Она снова спросила себя, что стало с Сельдоном, погиб ли он, или просто оказался за пределами тех мест, куда достигают ее мысли. Не то чтобы это имело большое значение. Люди, даже люди, преобразованные драконами старших, живут не так уж долго. Едва ли стоит тратить усилия на то, чтобы им помогать. Она уловила запах антилоп только в тот момент, когда Айсфир уже начал на них пикировать. Это было небольшое стадо, всего пять или шесть животных, дремавших в пойманном почве и тепле зимнего солнца, Когда Айсфир обрушился на них, они бросились в рассыпную. Он раздавил двух подвыпущенными когтями, предоставив Тенталье преследовать остальных. Это оказалось труднее, чем должно было быть. Загноившаяся стрела под самым основанием левого крыла делала его взмахи настоящей мукой. В узких оврагах, испечрявших склоны дичи, удавалось забиваться в такие узкие щели, куда дракону залететь было невозможно. Однако одно глупое создание отбилось от остальных и промчалось вверх по склону до самого гребня. Она последовала за ним и в отчаянном пикировании сбила на землю, не дав добраться до следующего ущелья. Разрывая плоть когтями передних лап, она сгробастала жертву и прижала к груди. Животное забилось, обрызгав ее теплой кровью, а потом обмякло в ее мощной хватке. Немедля, ни, ни мгновения она вцепилась в теплое мясо, Это была ее первая добыча сегодня, а она страшно проголодалась. Антилопа — небольшое животное, и к тому же оно было по-зимнему тощим. Вскоре от него ничего не осталось, даже черепа и копыт, только липкая кровь на каменистой земле. Она не насытилась, однако, доев, все равно почувствовала желание погрузиться в дремоту. Тенталья вытянулась и закрыла глаза, но почти сразу же передвинулась, меняя позу. От этого стало только хуже. Ей мешала не каменистая земля, а сломанная древка и наконечник стрелы, а еще воспаление, которое их окружало. Она подняла крыло и вытянула шею, чтобы понюхать рану, а потом фыркнула. Плохо. Запах гнилого мяса. Когти на ее передних лапах слишком велики, чтобы что-то сделать. Царапая рану, она только усиливает боль и конца сломанной стрелы уже не видно. Она опасалась, что нанесшая рану орудие не исторгается из ее тела благодаря инфекции, а наоборот погружается глубже. Айсфир приземлился рядом, подняв пыль тормозящими взмахами крыльев. «Нам надо еще поохотиться». «Я хочу спать». Он поднял голову и принюхался. «Та стрела загноилась. Тебе надо ее вытащить». Пробовала, не могу. Он подался ближе, нюхая ее рану, и она позволила ему это сделать, хоть и неохотно. В прошлом люди иногда наносили яд на оружие против нас. Перед тем, как попытаться нас ударить, они обмакивали наконечники копий в отбросы. Они знали, что им редко удается прикончить нас сразу, но что долгое заражение может убить дракона. Она отпрянула от него и тут же изогнула шею, осматривая рану. «Ты думаешь, эта стрела была отравлена?» «Определить невозможно. Казалось, он относится к этому очень спокойно. Желаешь снова поохотиться?» «А что они делали? Драконы с отравленными ранами?» «Умирали. Некоторые из них. Иногда они обращались за помощью к целителям-старшим». Маленькие человеческие руки иногда успешно чистят рану. Серебряная вода может вылечить много болезней. Я отправляюсь охотиться. Ты со мной? Ты думаешь, мне стоит вернуться в дождевые чащобы и попытаться найти моих старших, Малту и Рейна? Черный дракон какое-то время смотрел на нее, ничего не отвечая. О чем бы он в этот момент ни думал, он не стал делиться с ней своими мыслями. Когда он заговорил то сказал только, «Думаю, что больше не смогу доверять людям, даже кому-то из старших. Я могла бы им довериться, если понадобилось бы. Малта и Рейн мне уже служили раньше. Думаю, они станут служить снова». Он снова помолчал, а потом сказал, «Серебряный источник в Кельсингри». Это было редкостное и чудесное явление, и питье из него давало драконам огромную силу, «Иногда его использовали для исцеления. Ты могла бы отправиться туда, в Кельсингру?» «Я была в Кельсингре. Источника больше нет. Город был пуст и мертв. Ветер нес пыль по его улицам. А когда я пришла к источнику, ворот колодца рассыпался. Даже если бы там в тот момент оказались старшие, они не смогли бы набрать мне серебра». Она не стала говорить, как это ее разъярило, как она растоптала и разломала остатки ворота и сбросила в бесполезный источник. Кельсиингра. Айсфир произнес это слово с глубоким сожалением. «Когда-то это было местом чудес. Если, как ты говоришь, она брошена и пуста, то это громадная потеря. Я помню ее как место, где поэты воспевали мне хвалы» а старшие втирали мне в основание чешуек благовонные масла. Там были купальни и места для обогрева, тучные стада всяческих мясных созданий — бычков, овец и свиней. Они создавали нам памятники, статуи и мозаики. Он задумался, а мысли Тентальи стали рассеиваться. У нее сохранились воспоминания предков о Кельсингере, но они были блеклыми и лишенными запахов. Ее собственные впечатления от заброшенного города наложились на них и заставили потускнеть еще сильнее. «Я отправился охотиться», — внезапно объявил Айсфир. «Я еще голоден. Я буду отдыхать». Она внезапно осознала ту решимость, которая зрела в ней в последние дни, «а потом я вернусь в дождевые чащобы. Может, позже мы туда отправимся». Мысленно он словно отмахнулся от ее идеи. «Может, в другой раз я сам полечу посмотреть на Кельсингру, когда я решу, что пришло время лететь?» Он отвернулся от нее и взвился в воздух. Ветер, поднятый его крыльями, свистнул мимо нее, разбудив в ране тупую боль. Она утомленно устроилась спать. Ей трудно было найти такую позу, которая не тревожила бы ее рану. Ее состояние постоянно ухудшалось, она чуяла это. Распространяющийся из нагноения яд пульсировал глубоко в ее мышцах. Рана не заживает, и она ничего не может сделать, чтобы это исправить. Чем дольше она будет выжидать, тем слабее станет. Однако Айсфиру до этого нет дела. И она вдруг поняла, что, проснувшись, не станет ждать ни его возвращения, ни его решения. Ей нужны услуги ее старших, Рейна с его сильными руками и Малты с ее сообразительностью. Пора возвращаться домой, в дождевые чащобы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.